«Братцы, спасайся!» — негромко бросил он. «Царские люди рядом, в лесу!» Сперва заметались, потом обступили его тесно. Оказалось, что двое повстанческих лазутчиков были захвачены врасплох драгунами, а один убит при попытке к бегству. Еще с вечера подошли ратные люди к Темникову, конечно, было их, видимо, невидимо, и темниковцы, трясясь, встретили их крестным ходом. И сразу начальные люди стали пытать про Ерика да про Саву. Темниковцы позамялись было, но сейчас же скорым обычаем десятерых развесили по березам, темниковцы все рассказали и дали зверовщиков вожатыми. И меня подводчиком забрали, весь белый, трясясь, торопился мужичонка. Да вот тут в чищобе вырвался я и убег, скорее, скорее, они вовсе рядом. Живо все через журавлиный дол в леса скомандовал Сава наскоро пошептавшись с кабаном, там не найдут. Все выходы из болота конными заняты бросил мужичонка, Никуды теперь не пройдешь. Так что же делать погибать в отчаянии уронил кто-то. Погибать или биться. Все к оружию крикнул Ерик, может прорвемся в леса. Все схватились за оружие и насторожились. По уже ясно шел сторожкий шорох, и справа, и слева, и спереди, и даже как будто и от журавлиного дола. Сомнений не было, они были окружены, и сразу табором овладела паника. Те и из лесу бить будут, а они все как на ладонке. Заметались судорожно, а шорох нарастал. Вот совсем близко, за стеной молодого ельника, послышалось звонкое ржание лошади, удар плетью с плеча, осторожные голоса. Между деревьями замелькали всадники. «Эй, там!» — раскатился молодой энергичный голос. «Сдавайся, кому жизнь мила!» Поколебавшись, повстанцы сложили оружие. Некоторые даже на колени загодя встали. Алена горячими глазами осмотрела их ряды и плюнула. Ерик не отрывал от нее тревожного взгляда, она на слабо украдкой улыбнулась ему. Через полчаса едва видными лесными дорогами по мерзлой крепкой земле, по которой так весело ходить, рейтеры и драгуны, звеня оружием и поеживаясь, вели к Темникову толпу повстанцев. Там, на соборной площади, уже стояли виселицы. И тут же на площади сразу начался суд. Судил сам князь Долгорукий, как всегда твердый, точно железом налитой. Он был очень раздражен. Вокруг Арзамаса, как только он выступил, оттуда сюда снова началось кровавое восстание. Темниковцы сразу выдали ему главных зачинщиков, папа Саву, Ерика, вещую жонку Алену и Федьку Кабана, подводчика и укрывателя воров. «А вот это у нее ведуньи вчерась при обыске нашли», — сказал соборный протопоп, желтый веснущатый человек с острым носом и колючими глазами, чернокнижница отпетая. Князь брезгливо и не без некоторого опасения перекинул несколько потемневших листов книги. Травы какие-то, месяц с лицом человеческим, звери невиданные и таинственные знаки. И везде эта цифирь проклятая. В иноземных грамотах князь был не горазд их книгам вообще относился подозрительно. Он враждебно посмотрел на Алену, которая сияла на него своими прелестными глазами. «Сожечь в избе», — коротко сказал он. Не помня себя, схватился было Ерик за саблю, но сабли не было. «Князь, женщину эту я знаю давно», — сказал он. «На нее клеплют по злобе». Князь зорко посмотрел на него. «Дворянин?» «Дворянин». «Стыдно», — отрезал князь. Ерик одним движением разорвал свой ветхий зипун и совсем ислевшую рубаху на груди. — Видишь, — крикнул он, точно не помни себя, и указывая два круглых шрама, — это вот польские пули, когда с тобой в польском походе был, получил. — Вот на плече, видишь, удар татарской сабли, на лице вот это от пики польской, а это опять пуля, а это сабля, есть и другие отметки, довольно с тебя, да? — Ну так вот, за все это прошу только одной награды, не трогай этой женщины.